Глава 3. Мосты между мирами Я сидел над очередным магическим артефактом, чувствуя, как терпение медленно покидает меня, как вода, пробитое ведро. Стол передо мной был завален всем, чем только можно. Кристаллами, инструментами, записями, которые я успел сделать за последние несколько часов. Рядом тихо светилась лампа, выхватывающая линии рун, которые упрямо отказывались подчиняться какой-либо логике. «Что ты вообще такое?» – пробормотал я, уставившись на артефакт. Будто это могло его испугать и заставить признаться. Только попробую еще раз взорваться. Я слегка подтолкнул устройство кристаллом, и оно отреагировало легким мерцанием. Хороший знак? Или плохой? Пока не ясно. Я попытался сосредоточиться, но отвлечься было легче легкого. «Эй, маршал, как там наш гений?» Макс просунул голову в шатер, улыбаясь своей фирменной ухмылкой. «Уже изобрел супероружие или снова собираешься устроить фейерверк?» «Зайди и сам посмотри», – огрызнулся я, пытаясь игнорировать его шутки. «Если тебе нравятся фейерверки, я могу устроить. Уверен, что будешь рад полететь в воздух вместе с этой штукой?» Макс рассмеялся, заходя внутрь и опираясь на край стола. «Расслабься, Итан, выглядишь так, будто тебе снятся кошмары о сущностях. Хотя, если честно, я бы на твоем месте уже давно психанул». «Спасибо за поддержку», – фыркнул я, но уголки губ невольно дернулись. Макс иногда выводил из себя, но в такие моменты его шутки помогали отвлечься. «Что ты вообще собираешься сделать?» – спросил он, указывая на артефакт. «Это штуковина для перекрытия разломов или для ловли существ?» «Надеюсь, и то, и другое», ответил я, поднимая взгляд. «Если мне удастся разобраться в этой схеме, мы сможем не только уничтожать разрывы, но и запечатывать сущности прямо в них». «Амбициозно», заметил Макс, усмехаясь. «Только не забудь, что у нас тут все через одно место. Ты, конечно, гений, но магия... Это не наука. Она любит сюрпризы». «Знаешь, Макс, «Иногда мне кажется, что ты вообще ничего всерьез не воспринимаешь». Вздохнул я. «Это же очень серьезное изобретение. Если эта штука заработает, мы сможем спасти больше жизней». Макс лишь пожал плечами. «Может и так, но пока ты тут корпишь сущности там, за пределами лагеря, тоже не дремлют». Раздались шаги, и в шатер вошла Кира. Она бросила взгляд на стол и, не говоря ни слова, подошла ближе, как всегда, спокойная и сосредоточенная. «Как продвигается работа?» – спросила она, переводя взгляд с артефакта на меня. «Медленно», – признался я. «Руны слишком сложные, но я начинаю видеть взаимосвязи. Если найду способ стабилизировать потоки энергии, то смогу синхронизировать устройство с нашими технологиями». Кира кивнула, оценивая мои слова. «Не торопись», – сказала она строго. «Лучше потратить больше времени, чем получить очередной разрыв прямо здесь». «Да ладно тебе, Кира!» Вмешался Макс, ухмыляясь. «Если Итан что-то и устроит, то только эпический взрыв. Я, кстати, готов быть первым свидетелем». Она бросила на него осуждающий взгляд. И он поднял руки. «Шучу, шучу! Ну, почти!» Пробормотал он. Кира перевела взгляд на меня. «Ты на правильном пути. Но помни, Итан, это не какие-то технологии. Задействована магия. А магия непредсказуема. Не теряй бдительности». «Знаю!» кивнул я. «Но у меня просто нет выбора. Будь полезен или умри. Если не разберемся, сущностью будут только множиться». Она помолчала, будто взвешивая свои слова, затем добавила. «Сделай все, что можешь, но помни, твоя цель — уничтожить разрывы, а не играть с ними». Я кивнул, изображая полное согласие, но внутри меня горел совсем другой огонек надежды. Если удастся разобраться, как работают разрывы, Возможно, я найду способ открыть портал в свой мир. Конечно, делиться этими мыслями я не собирался. Это и оставалось моей тайной. Внезапно рация на поясе Киры запищала, а затем раздался знакомый хрипловатый голос капитана Смита. «Прием!» Мы с Максом одновременно уставились на Киру, но она лишь молча подняла рацию, не торопясь отвечать. «На связи!» Наконец сказала она, нажимая кнопку. «У нас новости!» «Похоже, кое-что всплыло насчет разрывов». Голос капитана звучал ровно, но в нем явно чувствовалось напряжение. Я тут же выпрямился, сердце забилось быстрее. «Где? И что?» – спросил я, как только Кира нажала на кнопку, чтобы ответить. «В главном шатре обсудим». Без лишних предисловий ответил капитан. «Вам нужно быть там немедленно». Макс тяжело вздохнул, качая головой. «Только не говорите, что это очередное самоубийственное задание». На том конце связи повисло молчание. Затем голос Смита сухой, безэмоциональный. «И не задерживайтесь!» Рация замокла, и мы переглянулись. Кира молча убрала устройство обратно на пояс и повернулась к нам. «Ну что, идем?» Макс закатил глаза, но двинулся следом. Я же задержался на секунду, глубоко вдохнув. «Разрывы. Если информация действительно важная, это может стать моим шансом». Но только если капитан уже не догадался, что я что-то скрываю. Главный шатер был полон напряжения. На карте мерцали три точки, каждая из которых светилась ярче, чем мне хотелось бы. Эти зоны фиксируют всплески энергии, начал капитан, указывая на точки. Они слишком похожи на те, что были при создании великих разрывов, и это нас беспокоит. «Значит, кто-то пытается их открыть заново?» – спросил я, чувствуя, как внутри все напрягается. «Черт, только этого не хватало». «Возможно». Капитан пристально посмотрел на меня. Но тут возникает вопрос. Случайность это или спланированная акция? Мы знаем, что алчные давно проявляют интерес к разрывам. Их лидер, Элизабет Лоуренс, обладает достаточным влиянием и знаниями, чтобы попытаться использовать их в своих целях. Упоминание Элизабет заставило воздух в шатре казаться еще тяжелее. Даже Макс, который обычно всегда на веселе, напрягся. Алчные? уточнил я, пытаясь скрыть растущее беспокойство и оборачиваясь на Киру. Ты упоминала про них? Фракция алчных, кивнул капитан. Их цель подчинить сущности и укрепить контроль над магическим миром. Они не видят в разрывах угрозы. Для них это инструмент, с помощью которого можно получить власть. И что хуже всего, у них есть лидеры, готовые на все ради этой цели. Лоуренс, тихо произнесла Кира, она способна убедить кого угодно сделать за нее грязную работу. Это так, но сейчас все сложнее. Они запросили переговоры. А в это же время энергетические всплески становятся все сильнее и ближе к тому, что мы называем критической точкой. Он сделал паузу, посмотрев прямо на меня. И я не думаю, что это случайное совпадение. «Переговоры?» – недоверчиво спросил Макс, скачая головой. «С чего вы вдруг эти ребята захотели говорить? Они же всегда действуют из-под стишка». «Именно поэтому это и настораживает», – резко ответила Кира. «Они хотят отвлечь нас или заманить в ловушку. Это слишком очевидно». «Возможно», – кивнул капитан. «Но у меня есть еще одна гипотеза». Итан. «Ты, вероятно, ключ к происходящему. Это все может быть связано с тобой». «Со мной?» Я уставился на него, чувствуя, как внутри все холодеет. «Я-то тут при чем?» «Все сходится», — продолжил капитан, глядя мне в глаза. «С момента твоего появления разрывы начали проявлять активность, которую мы не видели годами. Они, возможно, начали открываться из-за того, что ты здесь». «Возможно, они реагируют на тебя или твои действия. Пока сложно сказать». Я попытался переварить услышанное, но вопросы возникали быстрее, чем я успевал думать. «Это просто нелепо». Я провел рукой по лицу, чувствуя, как голова идет кругом. «Называй как угодно, но факты говорят сами за себя», – твердо произнес капитан. «Разрывы начали вести себя иначе после твоего появления. Алочные знают это, иначе с чего вдруг запросили переговоры. Это не в их духе». Кира кивнула, добавив, «Их цель – оставить разрывы открытыми. Это источник их силы, способы подчинять сущности и контролировать магические потоки. А если кто-то найдет способ закрыть разрывы окончательно, их планы рухнут». «Хотите сказать, что они думают, я могу закрыть разрывы?» Я нахмурился. «С чего вдруг такая уверенность? Ты умен, Итан, ты многого достиг в своей реальности. У нас люди обладают магией, но не практикуют законы физики». Пояснил капитан. Ты мыслишь иначе. Стражи изучали магию столетиями, но мы ограничены в нашем подходе. Разрывы же касаются не только нашего магического мира. Они находятся на стыке с другими мирами, и тут одной магии, видимо, не обойтись. Ты же можешь разобраться в системе. Если кто-то и может понять, как работают разрывы, это ты. Именно поэтому, Итан, ты можешь стать как спасением, так и большой проблемой. Макс хмыкнул, скрестив руки на груди. «Я? Что? Нет, вот уж чего мне не надо, так это становится чьей-то проблемой!» Быстро выпалил я, активно подтверждая свои слова кивком головы. «Тогда делай, что говорят, и задавай меньше вопросов!» Спокойно ответил капитан и опустился на стул. «Отлично!» – пробормотал я, чувствуя, как внутри все переворачивается. «И что теперь? Вы хотите отправить меня прямо в логово врага, типа договариваться идти с ними или что?» — Нет, — твердо сказал капитан. — Я сам иду на переговоры с Лоуренс. Я должен понять, что она задумала, и выиграть нам время. А ты с Кирой и Максом отправишься в одной из точек всплесков. Если мы сможем получить больше данных о природе этих разрывов, получим преимущество. — И что мы будем там делать? — Макс поднял бровь. — Пить травяной чай с сущностями? Капитан выдержал паузу, его взгляд холодно скользнул по Максу. — Нет, Макс, вы будете изучать разрывы. «Итан, попробуйте найти там зацепки. Что вызывает их, как они работают и, самое главное, как их закрыть?» «Погодите, погодите!» Я поднял руку, будто это могло остановить нарастающий поток заданий. «Найти зацепки? Закрыть разрывы? Вы серьезно?» «Я даже не знаю, с чего начать!» «Эти штуки – это не просто система, а какая-то смесь хаоса, магии и...» «Я не знаю еще чего-то!» «Как я должен это сделать?» Капитан лишь пожал плечами и развел руками. «Помните, в первый день ты пообещал уладить этот вопрос?» Лишь холодно ответил мужчина, упираясь взглядом в карту. «Но вы же тогда чем только не угрожали. Что мне оставалось?» Вырвалось у меня в отчаянии. «Итан, не думай, что сейчас ты в безопасности», — ответил капитан. «Да как же я это сделаю, мать вашу?» Еще немного, и я был готов разрыдаться, как маленькая девочка, у которой улетел воздушный шарик. «Это уже не моя проблема. Маршал, ты сам себя называешь ученым. Так докажи это. Найди способ. Ты здесь единственный, кто смотрит на разрывы иначе». «Прекрасно!» – пробормотал я, покачав головой. «Звучит так, будто я должен разгадать вселенскую головоломку без инструкции». «Именно!» – с легким сарказмом заметил Макс. «Зато если не справишься, можно будет сказать, что ты хотя бы старался». Кира бросила на него предупреждающий взгляд, затем обратилась ко мне. «Итан!» «Понимаю, это звучит как невозможная задача. Но ты уже доказал, что способен на многое. Во время охоты на сущности, несмотря на то, что ты участвовал в ней впервые, ты показал себя как храбрый и сообразительный боец. И я видела, как ты стараешься заработать с артефактами. Она чуть замялась и, кажется, даже немного покраснела. У тебя все получится». Я выдохнул, чувствуя, как давление наваливается на плечи. Слова Киры звучали убедительно, но внутри меня все еще бушевали сомнением. «Слушайте», – начал я, поднимая голову. «Это все очень красиво звучит, но я не супергерой, у меня нет готовых решений. Если я что-то сделаю не так, ситуация может только ухудшиться». «Тогда не совершай ошибок», – сухо ответил капитан. «У нас нет времени на сомнения, Итан». «Ты не понял? Мы все ходим по тонкому льду. Если ты что-то упустишь, этот лед сломается, и мы все утонем. Так что соберись». Я открыл рот, чтобы возразить, но капитан продолжил, не давая мне ставить слово. «Я иду на переговоры, чтобы отвлечь Лоуренс и ее людей. Но если она почувствует, что ты близок к решению проблемы разрывов, она не просто придет за тобой. Она обрушит все, что у нее есть на нас всех. Именно поэтому ты должен найти ответы и быстро». «Хорошо», — сказал я после паузы. «Я сделаю все, что в моих силах. Но если что-то пойдет не так, это на вашей совести». Макс громко вздохнул и похлопал меня по плечу. «Не волнуйся, маршал, если все взлетит на воздух, кто-нибудь обязательно расскажет, как мы героически погибли». Кира снова закатила глаза, но на ее лице промелькнула легкая улыбка. Впервые за долгое время мне захотелось улыбнуться самому. «Ладно», — сказала она, — «выдвигаемся завтра утром, а теперь нужно запастись силами и хорошенько передохнуть». Капитан кивнул и указал на карту. «Итан!» ты знаешь, что делать. Не подведи нас». Я кивнул, хотя каждая клеточка внутри меня буквально кричала. «Нет, черт возьми, не знаю. Я понятия не имею, что делать. Все, что я знал, все, чему я научился, теперь должно было стать ключом к спасению этого мира или его разрушению. После разговора с капитаном мы вышли из главного шатра и, молча переглянувшись, разошлись по своим углам». Теперь я сидел в своем шатре, уставившись в потолок, который был грязно-бежевым, местами порванным и весьма далеким от представлений об уюте. После всего услышанного у капитана голова просто раскалывалась, словно кто-то закинул меня в экстрим-квест, только вот фраза «Выбраться живым» здесь была чуть ли не обязательной частью инструкции. Шатер оказался одновременно тесным и бесконечно пустым. С одной стороны, грубая деревянная поверхность стола, заваленная кристаллами, кусками металла, рукописями и странными инструментами, которыми я научился использовать методом проб и ошибок. Среди этого хаоса стояла маленькая лампа с магическими кристаллами, светящимися мягким голубоватым светом, будто обещая, что все будет хорошо. Ну да, обещай, обещай. С другой стороны шатра находился мой уголок, простая койка с серыми, легко потрепанными простынями, которые явно пережили лучшие времена. У изголовья стопка книг, любезно предоставленных местными, название типа «Основы магии для новичков» и «Как остаться в живых после встречи с сущностями». Выглядело одновременно смешно и пугающе. Я выдохнул, стараясь упорядочить мысли. Бесполезно. В голове крутились обрывки воспоминаний. Мой дом, уютная квартира, в которой всегда пахло свежим кофе. Офис, где я когда-то думал, что задержка на час – это апокалипсис. Друзья, которые сейчас, вероятно, обсуждают футбол или кино, не подозревая, где я нахожусь. Кстати, что они вообще думают? Искали ли меня? Как там Роб, который вечно ругается со своей невестой Кейси? Как Джаред, который мечтает начать бегать с понедельника? Эх, дружище Джа! Теперь-то я бы тебе сказал, что начинать нужно прямо сейчас, ведь жизнь чертовски непредсказуема. И, конечно, я думала о своей работе. О, она занимала так много места в моей жизни. Когда-то, будто очень давно, я был отличным физиком. Не просто физиком, настоящим исследователем. Моя работа была одновременно адом и раем. Я буквально жил в лаборатории. Дни и ночи за оборудованием, формулами, бесконечными экспериментами. А потом совещания, отчеты, публикации, вся эта бюрократия, которая, казалось, забирает больше времени, чем само исследование. Но мне нравилось разгадывать тайны, подбирать ключи к загадкам Вселенной, уловить невидимое, понять, как это работает, почему это работает. И моя команда занималась изучением квантовой системы взаимодействия полей, чего-то, что мир называет слишком сложным. А я называл «это мое дело». Мы работали над проектом, связанным с генерацией энергии, казалось способным решить энергетический кризис. Но знаете, что самое ироничное? Здесь, в этом мире, где магия и хаос переплетаются, все то, что я считал сложным, кажется простым. Физика – это детский конструктор. Здесь законы реальности меняются в каждую минуту. И я каждый раз пытаюсь заново изобрести велосипед. Я выдохнул, почувствовав, как сжимаются кулаки. Да черт возьми, больше всего на свете я хотел вернуться. К формулам, к оборудованиям, к друзьям, к кофемашинке, конечно. Вернуться туда, где я понимал правила игры. Здесь я был чужаком. И каждый раз, когда я смотрел на эти книги по магии или возился с артефактами, я чувствовал себя школьником, который пытается понять высшую математику, не зная таблицу умножения. «Что теперь?» – пробормотал я. «Что мне делать, а?» Мои размышления прервал голос. «Итан, я зайду?» Я обернулся, увидев Киру, стоящую у входа. Лицо, как всегда, спокойное, но на этот раз ее взгляд казался мягче, чем обычно. Я кивнул, махнув рукой. «Конечно, заходи!» Кира шагнула внутрь. Ее фигура освещалась голубоватым светом магических кристаллов. На мгновение я задержал взгляд на ее лице. Утонченные черты с чуть резкими линиями скул, которые странно гармонировали с мягкостью губ и привлекали внимание. Ее волосы были убраны в аккуратный хвост, но несколько прядей выбились, касаясь ее щек. Она поправила одну из них, и это движение мне показалось чертовски изящным. «Ты выглядишь напряженным», – заметила она, глядев в мое рабочее место. «Что случилось? Или переживаешь насчет завтра?» Я фыркнул, махнув рукой на стол, заваленный кристаллами и бумагами. «Скорее по поводу завтра. Там...» Я кивнул в сторону импровизированной лаборатории. «Ничего особенного. Просто пытаюсь разобраться, как заставить эту штуку не взорваться, а работать. И, честно говоря, начинаю думать, что проще договориться с сущностями, чем с этими артефактами». Кира усмехнулась. и Ее губы изогнулись в чуть заметной, но настоящей улыбки, похожей на солнечный луч в пасмурный день. Мгновение, и он исчезает. «Ты, кажется, ко всему относишься как к вызову. Наверное, у тебя это в крови», – сказала она, подходя ближе и скрещивая руки на груди. «А что делать, если жизнь сама по себе вызов?» Я посмотрел на нее, почувствовав, как уголки губ сами собой дернулись в улыбке а я вот все хотел спросить, вот ты, Кира, всегда такая серьезная, или это твоя униформа? Ее бровь изогнулась, но в глазах зажглось что-то похожее на искру. Серо-зеленые, точно хамелеон. Сейчас они причудливо переливались в свете кристалла. Кто-то должен быть серьезным, когда остальные устраивают хаос. Вот посмотри на Макса, если бы я вела себя так же, многозначительно протянула она. «Ну ладно тебе, он отлично справляется со своими задачами, но шуточки у него и вправду так себе». Кира улыбнулась, а я поймал себя на пугающей мысли, что мне нравится ее улыбка. «Вообще-то, иногда и я позволяю себе расслабиться. Правда?» Я скептически приподнял бровь. «Ты расслабляешься? Кира, почему я никак не могу себе это представить?» На этот раз она рассмеялась. Ее смех был тихим, но неожиданно искренним. Я впервые слышал его таким. «Итан, ты иногда такой самоуверенный, что это даже забавно», сказала она, покачав головой. «Но я тебя понимаю. Там, откуда ты, там все проще». Я замялся. Не каждый день говоришь с кем-то о своей прошлой жизни. Не то чтобы проще. Просто там все другое. Там у всего были свои законы, правила, физика, математика, все логично. А здесь? Здесь все будто живет по своим прихотям. Если бы мне год назад сказали, что я попаду в какой-то там параллельный магический мир, я бы не поверил. Кира кивнула, задумчиво глядя на меня. А в том мире? Начала она после паузы. У тебя были близкие? Семья? Любимая? Вопрос застал меня врасплох. Я кашлянул, чувствуя, как внутри все переворачивается. Отвел взгляд, будто в синеве кристалла мог найти нужные слова. «Ну, да, были. Семья, друзья. Но все это осталось там», – ответил я, а голос прозвучал чуть хрипловато, словно эти воспоминания были спрятаны слишком глубоко. Кира подвинулась ближе. Ее лицо, обычно такое спокойное, казалось сейчас мягче. Свет кристалла выхватывал тонкие черты ее скул, проблески зеленого в глазах. «Расскажи о них», — тихо спросила она. «О твоей семье?» Я усмехнулся, проводя рукой по лбу. «Окей». «Родители». «Моя мама». Она всегда говорила, что я умный, но ленивый. Постоянно подталкивала меня к чему-то большему. Помню, как она звонила мне по утрам, когда я еще был студентом, чтобы проверить, не проспал ли я лекции. А потом, когда я уже работал, все равно находила время написать что-нибудь вроде. «Не забудь поесть, а то опять будешь выглядеть как зомби». Кира слегка улыбнулась, и в ее глазах мелькнуло тепло. «Она заботилась о тебе», — сказала она. «Очень», — подтвердил я, и внутри на мгновение стало хорошо, несмотря на весь хаос вокруг. А отец? Он другой. Строгий, требовательный, но справедливый. Я помню, как он научил меня чинить машину, когда мне было 16. Тогда я думал, что это скучно, а теперь понимаю, что так он хотел показать свою любовь. Кира кивнула, и в ее взгляде появилась легкая грусть. Вот оно как! У нас здесь все иначе. Воспитанием детей занимаются школы и пансионаты. Родители редко видят своих детей если вообще видят. Я нахмурился, услышав это. Что-то в ее словах показалось мне неправильным. «Ты серьезно? Значит, никакого семейного ужина, никаких игр по выходным? Только воспитатели и чужие дети?» «Да», — ответила она без эмоций. Но в ее голосе все же мелькнула нотка сожаления. «У нас семьи как таковой нет. Взаимодействие двух людей – необходимость, чтобы продолжить род. Здесь никто никому не привязывается». «Это ужасно!» – вырвалось у меня, и я сразу почувствовал, как ее взгляд потяжелел. «Возможно, – произнесла она чуть холоднее, – но это наш мир!» Я отвел взгляд, стараясь смягчить тон. «Прости, просто это так отличается от всего, что я знаю!» Она не ответила на это, просто задала следующий вопрос. «Расскажи про друзей!» «Друзья, у меня была небольшая компания – Роб, Джаред, их девушки!» И еще пару знакомых. Мы знали друг друга с университета. Знаешь, они были теми, кто всегда рядом. Даже если в 2 часа ночи ты звонишь с какой-то чушью, они слушают. Ну или смеются над тобой, но все равно помогают. Кира чуть улыбнулась. Кажется, они хорошие люди. Тебе повезло. Да. Они, наверное, сейчас думают, что я просто пропал. Или еще хуже. Я замолчал, чувствуя, как горло сдавливает. Кира положила руку на край стола, едва заметно приблизившись. «А как вы жили? Что вы делали каждый день?» – спросила она, смягчая голос. «Мне интересно, каким был твой мир?» Я задумался, но улыбка невольно вернулась на лицо. Утро начиналось с кофе. «Везде запах кофе», – сказал я. «Потом работа. Я был физиком-исследователем. Но это ты знаешь. Лаборатория, формулы, проекты – Иногда казалось, что вся моя жизнь – это эксперименты. Мы работали над генерацией энергии, изучали квантовые взаимодействия. Но знаешь, это было увлекательно. Каждый день я чувствовал, что двигаюсь куда-то вперед. Кира слушала внимательно, а ее глаза буквально светились интересом. «А вечера?» – спросила она. «Иногда мы с друзьями собирались, обсуждали всякую ерунду. Или я читал. Или просто смотрел фильмы, чтобы отключиться от всего. Обычная жизнь, но мне она нравилась. Кира чуть наклонилась вперед. А я росла в пансионате, который называется «Обитель рассвета». Звучит красиво, да? Но это было совсем не так романтично, как ты, возможно, себе представляешь. Я поднял брови, заинтересовавшись. «Я так понимаю, это что-то вроде интерната?» Кира кивнула. Да, но больше похоже на военную академию. Мы жили там с самого детства, до 16 лет. Каждый день был расписан. Утренние тренировки, занятия по магии, теория, практика. Иногда это напоминало бесконечный день сурка. Она остановилась, задумавшись, словно вспоминая. Я помню нашего наставника, мастера Эллона. Он был строгим, но справедливым, прямо как твой отец. Глаза Киры сверкнули в полумраке. Высокий, с седеющей бородой и глазами, которые, казались, видели тебя насквозь. Он всегда говорил, сила – это ответственность, и чем больше у тебя силы, тем больше ты должен отдавать. В детстве я не понимала, что он имеет в виду, а теперь… теперь понимаю». «И как он вас учил?» – спросил я, стараясь уловить детали. Кира слегка улыбнулась. «О, у него были свои методы». Помню, однажды он устроил нам испытания, закрыл нас в тренировочном зале и сказал, что мы не выйдем, пока не сможем вместе создать защитный барьер. Мы тогда были совсем детьми, испугались очень сильно. Но это сработало. Мы научились работать в команде. «Звучит, как неплохой урок», – заметил я, хотя представить себе подобную ситуацию было сложно. «Возможно. Но тогда я проклинала его», – призналась Кира, и ее улыбка стала чуть шире. А потом, когда нам исполнилось 16, пришло распределение. Нас раскидали по разным лагерям. Меня отправили сюда, чтобы сражаться с сущностями. Я нахмурился, ощущая, как холодок пробегает по спине. «И ты все это время здесь?» Без перерывов, без отдыха. Она кивнула, слегка пожав плечами. «Таков наш долг. Сущности – угроза всему миру. Если их не остановить, все разрушится». Я внимательно посмотрел на нее, чувствуя, как что-то внутри сжимается. Она не жаловалась, но в глазах я видел усталость, спрятанную за привычной твердостью. «Знаешь, Кира, мне кажется, ты заслуживаешь гораздо большего, чем эта вечная работа. Ты говоришь о долге, но ведь ты же человек, разве ты никогда не хотела просто пожить для себя?» Она тихо вздохнула, ее взгляд потеплел. «У нас здесь не принято думать о себе. Мы живем для других, для мира». «Может быть, это не идеальный подход, но так принято». Я промолчал, а потом решил спросить. «Ты скучаешь по тем временам? По своему детству, друзьям или пансионату?» Кира смотрела на меня, и в ее глазах мелькнула тень грусти. «Иногда. Но эти воспоминания стали размытыми, как старые картины. Есть только несколько лиц, которые я все еще помню. Например, моя подруга Лия. Она всегда была самой жизнерадостной среди нас, всегда мне помогала». «Подбадривала. Однажды мы даже стащили вельм, который остался после застолья взрослых, и выпили пару кружек. Потом хихикали всю ночь. Вельм? Мне было сложно сдержать удивление». Кира ухмыльнулась, а ее взгляд на мгновение стал задумчивым. «Да, обжигающий напиток, который у нас принято пить по особым случаям. Он разный бывает. Расслабляет, помогает развеселиться. И тот день был одним из тех, что я помню до сих пор». Я улыбнулся, понимая, что вельм – аналог нашего алкоголя. Значит, и строгая Кира была непослушной. Она взглянула на меня, и ее улыбка стала чуть шире. Может быть, иногда даже самые серьезные люди хотят немного свободы. Я кивнул, чувствуя, как между нами снова повисает теплая доверительная тишина. «Спасибо, что поделилась, Кира», – сказал я искренне. «Знаешь, теперь я понимаю тебя чуть лучше». «А...» «У тебя была любимая?» Внезапно спросила Кира, и ее голос прозвучал тише, почти неуверенно. Я замер, не ожидав такого вопроса. В ее тоне не было ни ревности, ни скрытого смысла, просто интерес, чистый, как у человека, который впервые услышал что-то новое и хочет понять, как оно устроено. «Почему ты спрашиваешь?» Я прищурился, скользнув по ней взглядом. Кира пожала плечами. «Я слышала, что в вашем мире все по-другому». Так говорил один из местных магов, который когда-то встречал путешественника, попавшего в этот мир из вашего. Он говорил, что у вас другие обычаи, есть любовь, что вы строите отношения, живете вместе, оберегаете друг друга. Она замолчала на секунду, слегка склонив голову на бок. Мне стало интересно. Интересно. Просто интересно. Я не знал, почему меня это задело. «Была», — ответил я наконец пытаясь не выдать дрогнувших эмоций. Мы встречались несколько лет. Она была умной, красивой. Я думал, что это надолго. Но жизнь распорядилась иначе. У нас просто разошлись пути. Кира кивнула, но ее взгляд остался на мне, изучающей и задумчивой. Я отвернулся, будто это могло спрятать мой внутренний отклик. Воспоминания нахлынули неожиданно. Кэти, ее голос, смех, привычка поправлять очки – когда она увлечённо что-то рассказывала. Как она всегда носила волосы в пучке, оставляя несколько прядей свободными, и как они спадали на лицо, когда она смеялась. Я помню день, когда все закончилось. Она стояла у двери моей квартиры с чемоданом в руках и сказала то, что я не забуду никогда. «Я не могу конкурировать с твоей работой, Итан. Ты уже сделал выбор, и это не я. Я пытался спорить, пытался объяснять, что она для меня важна» но слова тонули в ее решительном взгляде. И затем тишина. Недели, месяцы без ответа. Пустота, которую я пытался заполнить работой, как всегда. Я помню, как однажды вечером стоял перед ее домом с букетом в руках, чувствуя себя идиотом, но дверь так и не открылась. Она ушла, окончательно и бесповоротно. И теперь, сидя в этом шатре, я вдруг осознал, что эти воспоминания все еще держат меня. Горькая правда была в том, что она была права, Работа всегда была для меня на первом месте. Я гнался за своими целями, не замечая, что теряю то, что действительно важно. «Ты скучаешь по ней?» – спросила Кира, отрывая меня от воспоминаний. Иногда. Она долго молчала, а потом сказала. «Я завидую тебе, Итан. Ваш мир, ваш способ жить. У нас такого нет. И, возможно, это делает нас слабее». «Нет, Кира», – мягко ответил я, встретив ее взгляд. Это делает вас другими, но не слабее». Она слегка улыбнулась, но ее глаза остались задумчивыми. «Спасибо, что рассказал», — сказала она тихо. Я кивнул, чувствуя, как между нами что-то меняется. Что-то зыбкое, едва ощутимое, но настоящее. «Итан, завтра будет тяжело, но ты справишься. Я видела, как ты борешься, как работаешь. Ты умнее, чем сам думаешь, и сильнее, чем считаешь». Я почувствовал, как ее слова словно растопили лед внутри меня. Она верила в меня. Это было странно и приятно. «Спасибо, Кира», – сказал я, чувствуя, как на лице появляется теплая улыбка. «А ты знаешь, иногда ты бываешь довольно милый когда не пытаешься меня убить своим строгими взглядами». Она закатила глаза, улыбаясь. «Спи, Итан, завтра тебе понадобится много сил». «И спасибо за то, что заставил меня улыбнуться». С этими словами она развернулась и вышла, оставив после себя легкий аромат трав, который почему-то заполнил весь шатер.